Тут у тебя все время такое чувство, будто ты плывешь. Даже в машине ты плывешь и, наверное, в поезде тоже. Прямо страшно. Вдруг ты так никогда и не доберешься до берега. А может у вас вообще нет берегов. Ссылка автора на подъемы почвы в предгорьях и отрогах Эйфеля вызвала у Клементины всего лишь презрительную усмешку. Колоссальный успех выпал на долю Вандорн. «Перед угощением Марии нельзя было устоять. Сливовый пирог со сливками», — комментарий Клементины, «вы тут то и дело поглощаете сбитые сливки и кофе». Причем Мария, как положено, сама жарила зерна и молола их. Вот что сказала Клементина, «фантастика! Я вообще первый раз в жизни пью такой кофе, только теперь я поняла, что значит настоящий кофе». И так далее, и тому подобное. И под конец. По-моему, все вы здешние умеете пожить в свое удовольствие. На прощание Мария Вандорн, в свою очередь, прокомментировала встречу с Клементиной. Несколько запоздала, но лучше поздно, чем никогда. Да благословит вас Господь. А потом, перейдя на шепот, заметила. Она вас научит. И, покраснев, пояснила опять же шепотом. Я хотела сказать научит порядку и всему прочему. Кончала она эту тираду со слезами на глазах. А я превратилась в старую коргу. Так и осталась в девках. Богакова в инвалидном доме отметили, к удивлению автора, как выбывшего в неизвестном направлении. Правда, он оставил записку. «Пока что не ищите. Спасибо за все. дама себе знать». Однако за истекшие четверо суток Он так и не дала себе знать. Прошел даже слух, что Багаков — красный шпион. Любезная сестра в инвалидном доме честно призналась, что ей будет недоставать Багакова, и спокойно добавила, что он исчезает почти каждую весну. По весне его, очевидно, тянет уйти. К сожалению, с каждым годом положение усложняется, ведь теперь ему необходимы инъекции. Будем надеяться, что ему, по крайней мере, тепло. Выслушав множество самых разных соображений о лени множество отзывов, частично резких, иногда прямых, а иногда и косвенных, от БХТ, например, который мог всего лишь засвидетельствовать факт ее существования, Клементина решила во что бы то ни стало увидеть Лени, воплоти осязаемую, обоняемую, зримую. И автор не без страха и внутреннего трепета попросил Хельцина устроить ему эту столь необходимую встречу. Учитывая чрезвычайную нервность Лени, было решено допустить к встрече только Лотту, Мехмеда и еще одно лицо. То-то вы удивитесь, когда узнаете, кто это лицо. «После первых же прогулок с Мехмедом», — сказал Ганс Хельцин, Лене пришла в возбужденное состояние. Теперь она с трудом выносит присутствие пяти человек одновременно, и уж никак не больше. Поэтому моя жена и я не приедем». Особенно нервно реагирует Ленни на атмосферу влюбленности и связанную с этим атмосферу эротического ожидания и напряженности. Тут надо опасаться флюидов, которые исходят от Пельцера, от Ширтенштейна, и пусть в гораздо меньшей степени, но и от Шолздорфа. Неправильно истолковав нервозность автора, Клементина приревновала его к Ленни. Поэтому автору пришлось объяснить ей следующее. Он автор... Знает о Лени все, а о ней, Клементине, почти ничего. Благодаря интенсивным и продолжительным исследованиям он посвящен в самые наиинтимнейшие стороны личной жизни Лени и из-за этого чувствует себя порой шпиком, а порой ее сообщником. Тем не менее, Клементина близка автору, а Лене, хотя и вызывает его симпатию, далека. Впрочем, надо честно признаться, Автор радовался, что пришел к Лене в сопровождении Клементины. Радовался филологическому, социологическому любопытству своей спутницы. Ибо без Клементины, в конечном счете знакомства с Клементиной, он обязан той же Лене и Гаруспике, он наверняка подвергся бы опасности заразиться упомянутой выше неизлечимой болезнью. Либо в Пельцеровском варианте, либо в Ширтенштейновском. И все же поначалу автор проявлял беспокойство и нетерпение, но потом, к счастью, его внимание было отвлечено неожиданной встречей.